Первая Эбреля. Полночь. Кабинет Ирвина Блайнера разительно отличался от темного, неуютного, обшарпанного кабинета Бреура Баллара. Как, впрочем, отличались друг от друга и сами мужчины. Худощавого беловолосого брата Гвендолина можно было бы назвать привлекательным, если бы не холодные отрешенные глаза. А вот ожидавшего нас брюнета – Нельзя было бы не назвать привлекательным ни при каких обстоятельствах. Слишком красив, хорошо сложен и уверен в себе, чтобы это игнорировать. Добро пожаловать! Хозяин пригласил нас присесть в кресло для посетителей, расположенное напротив его рабочего стола. Я рад, что вы откликнулись на мое предложение на Блард-Балар. Ясной ночи на Блард-Блайнер. «Я бы и не откликнулся, но моя сестра Гвендалина чуткая душа. Она решила, что готова взять на себя целительские обязательства и помочь вам». «Сестра?» Кажется, такой поворот удивил Блайнера достаточно сильно, и он посмотрел на меня. «Его зрачки оказались расширены чересчур сильно, но, возможно, он уже принимает медикаменты, которые оказывают подобное влияние». «Да?» «Позвольте представить ее официально. Гвендолина Балар – маг жизни с целительскими способностями третьего порядка. Однако должен озвучить заранее, что в академии она не училась. С недавних пор мы предпочитаем домашнее обучение», – саркастично добавил Бреур. Блайнер кивнул, а я вдруг подумала, что находиться на публике или учиться на общих основаниях для сестер Балар было бы крайне сложно». Бедность, проклятие и измена отца наверняка делали их отверженными в высшем обществе. Нищие старые девы и изгои, которые никогда не выйдут замуж и не смогут иметь законных детей. Я пока не очень хорошо разбиралась в порядках мира, в котором очутилась но по обрывочным воспоминаниям Гвендолины и поведению Бреура могла предположить, что попала в патриархальную страну, в которой женщина, в первую очередь, ценилась как жена и мать, а не как специалист или маг. «Ясной ночи, Набларина Балар!» «Не могу выразить, как я рад, что вы согласились на мое предложение. Отыскать мага жизни в последние годы очень непросто», — учтиво улыбнулся Блайнер а станет еще сложнее, когда род Баларов закончит свое существование, — едко заметил мой спутник. Даже удивительно, что самим блайнерам внезапно понадобилось то, что они с таким тщанием уничтожают. Я нервно сглотнула. Бреур явно тешил самолюбие, и напряжение разливалось по комнате вязким киселем. Что ж, Вы правы, однако лично я не имею отношения к вражде наших родов и всегда считал проклятие чрезмерным, иначе и не подумал бы обратиться к вам. Кроме того, наука не стоит на месте, и я выражаю надежду, что современные ученые все же найдут решение вашей проблемы. Я слышал, что вы и сами интересуетесь ритуалистикой и теорией проклятий. Голос Блайнера был достаточно доброжелательным и вежливым, но я чувствовала, что за фасадом воспитанного аристократа дремлет опасный хищник, который не питает габаларам симпатии, но готов сотрудничать на выгодных ему условиях. Разумеется, интересуюсь, и вы правы на Бларт Блайнер. Надежда иссякнет только с последним вздохом, и даже после него всегда есть еще один шанс. Это верно. «Давайте перейдем к делу. Пожалуйста, просмотрите составленный мною договор». Он передал по копии и мне, и Бреуру, и я испытала благодарность за то, что он хотя бы сделал вид, что мое мнение имеет значение. Прочитав документ, брат кивнул и распорядился. «Все отлично. Можешь подписывать». Когда договор был заверен обеими сторонами, блайнер протянул мне внушительный по весу кошель с деньгами – Я снова оценила жест. Он не переставал вести себя так, будто я что-то решаю. И это было хоть и далеко от правды, но приятно. Забрав деньги, Бреур поднялся на ноги, и вслед за ним встали хозяин кабинета и я. «Что ж, думаю, задерживаться смысла нет. Напомню, что вы поклялись держать наше соглашение в тайне. Также надеюсь, что ваше воспитание на Блард Блайнер не позволит вам обращаться с Гвендалиной плохо». «Распорядитесь, чтобы после вашей кончины ее отправили домой в экипаже». Брэйур говорил нарочито сухо, будто смерть Блайнера просто очередное дело или рядовое событие, не стоящее даже капли сочувствия. Меня такой подход покоробил, что не укрылась от взгляда хозяина. Попрощавшись со мной, брат ушел. Повисла неловкая пауза, пока вынужденный наниматель внимательно разглядывал меня». «Я очень жаль, что Бреур выразился именно так», — кашлянув сказала я. «Искренне надеюсь, что найти лечение все-таки можно». Я замолчала, ожидая ответа, но Блайнер медлил с ним. Даже не знаю, что бесит сильнее, когда о моей смерти говорят как о решенном деле или когда пытаются сделать вид, что надежда еще есть. В любом случае, на Бларина Балар вам стоит воздержаться и от того, и от другого». «Потому что из-за яда контрада я не всегда способен контролировать свой гнев и могу сорваться. Но думаю, что это для вас не новость». «Новость, если честно. Я никогда не сталкивалась с подобными ранениями раньше. Если у вас есть литература по теме, я буду признательна за возможность ее изучить». Кажется, мои слова очень сильно удивили собеседника, но он все же достал несколько книг, а также папок со списанными от руки листами. Протянул мне и сказал «Вы предпочтете устроить первый сеанс передачи сил до ужина или после?» «Давайте сделаем это сейчас», предложила я, кладя книги, настоящие рядом с креслами для посетителей, журнальный столик. «Зачем откладывать?» «Хорошо». Блайнер шагнул ко мне и взял за обе руки. Теперь, когда он встал так близко, оказалось, что его зрачки не расширены, просто от них как окантовке радужки тянутся рваные черные пятна. Когда мои пальцы легли в шершавые мужские ладони, я на секунду отвлеклась и забыла, что показывал Бреур. Подушечками пальцев коснулась плотных мозолей на руках блайнера и подумала, что он часто держит в них оружие. Сосредоточиться получилось не сразу. Хмурый Мак нависал надо мной, одетый в синий мундир с скалой, и это сбивало с мысли. «Сядьте, пожалуйста!» — наконец сдалась я. «Мне так будет проще!» Когда он сел, оказалось, что ноги у него такие длинные, что я не могла приблизиться без того, чтобы не упереться ему в колени. «Ну и ладно!» Сев в соседнее кресло, наконец нашла удобное положение, прикрыла глаза и сосредоточилась на своей магии. В районе солнечного сплетения слегка запекло, а потом по обеим рукам потекли струйки силы. Делиться ею оказалось почти приятно, но стоило немного увлечься, как накатила дикая слабость, и меня повело. Хорошо, что я сидела. Блайнер заметил мое состояние и сказал — Лучше все же делать это после еды на Бларина — Если вы не против, называйте меня Гвен, — проговорила я, потеряв виски. Делить фамилию с Бреуром было почти физически неприятно, но и своего исконного имени я не помнила, так что варианта «лучше, чем Гвен» все равно не нашлось. — Тогда вы можете звать меня Ирвеном, — согласился он. Знаете, я уже говорил это вашему брату, но на всякий случай повторю еще раз, чтобы между нами не возникало недомолвок. Когда я обратился к Балару, он предложил мне брак с одной из его сестер в обмен на целительские услуги. Я сразу озвучил, что для меня это неприемлемо. Учитывая обстоятельства, я хочу заранее уведомить, что не женюсь на вас, Гвен». С одной стороны, я сочувствую вашему положению и понимаю, что брак с умирающим магом мог бы стать для вас выходом. С другой, я несу ответственность за состояние семьи и уже распорядился своим имуществом. Раз уж я не успел жениться до своих лет, то и умру холостяком. В случае, если вы рассчитывали уговорить меня на другой исход, вынужден вас разочаровать. Я рада, что вы честны со мной, Ирвин». «Поверьте, я здесь не для того, чтобы уговаривать вас на мне жениться. Буду откровенна, за последние дни на меня столько всего навалилось, что мне просто нужна передышка», — поделилась я. «Прекрасно вас понимаю», — вздохнул он. «Позвольте проводить вас в ваши покои, Гвен». «Буду признательна», — кивнула я. «Предпочитаете вид на парк или на горы?» «Пожалуй, на горы». «Хорошо, прошу вас последовать за мной». Блайнер подхватил мои саквояж и повел по просторному коридору в менья. По рассеянности я едва не забыла переданные мне книги, но в последний момент спохватилась, забрала их со столика и прижала к груди. В ближайшие несколько часов нужно выяснить о контраде так много, как только можно. Что это за тварь такая, чей укус настолько опасен? И неужели нельзя найти противоядие?